Брюс Чатвин «На Черной горе» Читает Антон Макаров Посвящается Фрэнсису Уиндему и Диане Мелли «По элику мы задерживаемся здесь ненадолго, и дни нашей жизни сочтены, все равно, что у мотылька или у тыквы. Нам нужно искать прочного города в ином месте, строить себе дом в ином краю». Джереми Тейлор 1. Вот уже 42 года Льюис и Бенджамин спали бок о бок в родительской кровати у себя на ферме, которая называлась Видение. В 1899 году, когда их мать вышла замуж, эту дубовую кровать с Балдахином привезли сюда из ее дома в Бриндрайноге, выцвевший критоновый полок с узором из живокости и розочек, защищал от комаров летом, И от сквозняков зимой. В льняных простынях мозолистые пятки протерли дыры, лоскутная покрывало местами заметно поистрепалась. Под матрасом, набитым гусиным пером, лежал другой матрас с конским волосом, и все это просело в два жолоба, образовав холм между спящими. В комнате всегда было темно. Здесь пахло лавандой и камфорными шариками. Запах камфорных шариков доносился из пирамиды шляпных коробок, громоздившейся возле умывальника. На прикроватной тумбочке лежала подушечка для булавок, все еще утыканная шляпными булавками миссис Джонс. А на торцевой стене в рамке, крашенной под черное дерево, висела гравюра по картине Холмана Ханта «Светоч мира». Одно из окон выходило на зеленые поля Англии а другое смотрело на уэльс туда где за группой лиственниц высилась черная гора волосы у обоих братьев были белее наволочек по утрам в шесть часов звонил будильник они брились и одевались под радиопередачу для фермеров спускались вниз стучали по барометру разводили огонь и кипятили воду для чая потом доили коров Задавали скотине корм и возвращались в дом завтракать. Стены дома были покрыты грубой штукатуркой с галечной крошкой. Кровля из каменной черепицы поросла мхом. Сам дом стоял в дальнем конце участка, в тени старой шотландской сосны. Пониже коровника тянулся плодовый сад с чахлыми яблонями, которым ветер не давал тянуться ввысь. За ним наклонно уходили вниз поля, к лощине, где вдоль реки росли березы и ольхи. Давным-давно эта ферма звалась Тикрадок. В здешних краях имя Каратака, не и по сей день. Пока в 1737 году больной девочке по имени Алиса Морган не привиделась Дева Мария, парившая над кустиком ревеня. Алиса прибежала на кухню полностью исцеленной. В память о чуде, Ее отец переименовал свою ферму «Введение» и высек на перекладине над крыльцом инициалы дочери А.М., дату и крест. Говорили, что границы между Роднором и херифордом проходят прямо здесь, посередине лестницы. Братья были близнецами. В детстве их умела различать только мать. Теперь же прожитые годы и несчастья оставили на них разные отметины. Льюис был высокий и жилистый, с прямой осанкой и ровной пружинистой походкой. Даже в свои восемьдесят он мог день деньской ходить по холмам или с утра до вечера орудовать топором и не уставать. От него исходил резкий запах. Глубоко посаженные глаза, серые, задумчивые, подслеповатые, прятались за толстыми круглыми очками в светлой металлической оправе. На носу у него был шрам, оставшийся после падения с велосипеда. А еще после того случая у него загибался к низу и краснел в холодах кончик носа. Льюис имел привычку при разговоре покачивать головой. При этом он теребил цепочку от часов или вовсе не знал, куда девать руки. На людях у него всегда был озадаченный вид. А если собеседник просто констатировал какой-нибудь факт, он говорил в ответ «Большое спасибо» или «Очень любезно с вашей стороны». Все в округе знали, что он отлично ладит в чарками. Бенджамин был ниже ростом, розовее лицом, опрятнее и острее на язык. Подбородком он едва не упирался себе в шею. Зато нос у него прекрасно сохранился, и в разговоре он пользовался им как оружием. Волос на голове у него осталось меньше, чем у брата. Бенджамин занимался в доме готовкой, штопкой и глажкой, а еще вел счета. Никто лучше него не торговался за скотину. Он мог часами яростно сбивать цену, пока барышник не вскидывал руки и не говорил. «Ну ладно, твоя взяла, старый скволыжник!» А тот с усмешкой отвечал, «Кто-кто?» На много миль в округе близнецы славились, как страшные скряги. Но не во всем. Например, за сено они отказывались брать хоть пени. Говорили, что сено — божий дар земледельцу, и если у них видения имелись лишние запасы, то соседи победнее могли брать сколько угодно за даром. Даже в самые непогожие январские дни старухе мисс Файфелл с бугра достаточно было прислать весточку с почтальоном, и Льюис грузил тюки сена на трактор, чтобы ей отвезти. Любимым занятием Бенджамина было принимать роды у овец. Всю долгую зиму он дожидался конца марта, когда подают голоса кроншнепы И начинается окот. Тогда он, а не Льюис, не спал всю ночь и присматривал за овцами. Когда роды шли тяжело, он сам вытаскивал ягненка. Иногда ему приходилось запускать руку глубоко в овечью утробу, чтобы разделить ягня двойняшек. Потом он сидел у огня, немытый и довольный, а кошка слизывала у него с пальцев околоплодную слизь. Зимой и летом братья ходили на работу в полосатых фланелевых рубахах с медными запонками на шее. Куртки и жилеты у них были сшиты из коричневого габардина, а штаны — из вельвета более темного цвета. Малескиновые шляпы они носили, загнув поля вниз. Льюис имел привычку снимать шляпу перед каждым встречным незнакомцем, поэтому ворс на его тулье совсем поистерся. Время от времени с какой-то насмешливой чинностью они посматривали на свои серебряные часы, не для того, чтобы узнать точное время, а чтобы проверить, чьи идут быстрее. Субботними вечерами братья по очереди мылись в сидячей поясной ванне перед огнем. Жили они ради памяти о матери, поскольку каждый из них знал, о чем думает другой, они даже ссорились без слов. Иногда. Возможно, после очередной такой молчаливой ссоры, когда им нужно было, чтобы их помирила мама, они вставали над ее лоскутным одеялом и всматривались в черные бархатные звезды и шестиугольники набивного ситца, которые когда-то были ее платьями. Не говоря ни слова, они снова видели ее. В розовом, идущей по овсяному полю с кувшином процеженного сидра для жнецов. В зеленом, В пору обеда устригали овец или фартуки в синюю полоску, склонившиеся над очагом. А черные звезды приносили воспоминания о гробе с телом отца, стоявшем на кухонном столе, и о плакавших женщинах с белыми как мел лицами. Со дня его похорон на кухне ничего не менялось, обои с узором из восточных маков и буроватых папоротников потемнели от копоти. И хотя латунные дверные ручки блестели все так же, как много лет назад, с самих дверей и плинтусов коричневая краска давно облупилась. Близнецы никогда даже не думали подновить эту обветшалую обстановку, боясь уничтожить память о том ясном весеннем утре. Больше семидесяти лет назад, когда они помогали матери помешивать в ведре клейстеры из муки с водой и наблюдали, как на ее платке застывают капли побелки. Бенджамин исправно отскребал от грязи каменные плиты пола, чугунная решетка блестела от графитовой смазки, а на конфорке всегда посвистывал медный чайник. По пятницам Бенджамин обязательно что-нибудь пек, как когда-то мать. После полудня закатывал рукава, готовясь сделать валийское печенье или деревенский каравай. Он так энергично месил тесто, что от нарисованных подсолнухов на клейонке со временем почти ничего не осталось. На каминной полке стояли парные стаффордширские фигурки с паниелей, пять латунных подсвечников, кораблик в бутылке и чайница с рисунком китаянки. В застекленной горке одна ее дверца была подлечена скотчем, хранились фарфоровые безделушки посеребренные чайники, всевозможные коронационные и юбилейные кружки. На полку, прибитую к стропилам, был втиснут свиной окорок. Георгианская фортепиано свидетельствовала об изысканном досуге давно минувших дней. Рядом с напольными часами Льюис держал на готове дробовик 12-го калибра. Оба брата боялись воров и торговцев антиквариатом. У отца-близнецов было единственное хобби, точнее, единственное, что его интересовало в жизни, не считая земледелия и Библии. Вырезать деревянные рамки для картин и семейных фотографий, которыми было увешано все свободное пространство на стенах. Миссис Джонс всегда удивлялась, как это у человека с таким характером, и такими неуклюжими руками хватало терпения для столь кропотливой работы. Но как только мистер Джонс брался за резец и повсюду разлетались мелкие белые стружки, он переставал быть придирчивым грубияном. Он вырезал готическую рамку для религиозной цветной гравюры «Широкий и узкий путь», придумал своеобразные библейские мотивы для акварели, изображавшие купель Вифезда. А когда брат прислал ему из Канады олеографию, помазал ее всю маслом, чтобы сделать похожей на работу старых мастеров, и всю зиму напролет корпел над обрамлением в форме кленовых листьев. И была еще та картина, которая, помимо прочего, имела отношение к легендарному дядюшке Эдди, с краснокожим индейцем, березовой корой, соснами и багровым небом которая впервые пробудила в Льюисе мечту о дальних краях. Если не считать поездки на море в 1910 году, ни один из близнецов никогда не бывал дальше Хэрифорда, и все же недоступные горизонты только растравляли в Льюисе страсть географии. Он донимал гостей расспросами, что они думают о дикарях в Африке, требовал известий о Сибири, о Солонниках или Шри-Ланке. А когда кто-нибудь упоминал о неудачной попытке президента Картера освободить заложников в Тегеране, Льюис скрещивала руки на груди и решительно заявляла. Ему нужно было переправить их через Одессу. Его познания о мире были подчерпнуты из изданного в 1925 году «Атласа Бартоломью» в котором владения двух больших колониальных держав раскрашивались в розовый и лиловый цвета, а Советский Союз вблеклый серо-зеленый. Льюиса, привыкшего к порядку, оскорбляло новое лицо планеты, заребившее множеством грызущихся между собой маленьких стран с непроизносимыми названиями. Словно намекая на то, что настоящие путешествия можно совершать только в воображении, А может быть, желая порисоваться, он зажмуривался и певуче декламировал строки, которые когда-то разучивала с ним мать. «Все на запад и на запад, плыл панем к заре огнистой, плыл в багряные туманы, плыл к закату гаевата». Очень часто близнецы горевали при мысли о том, что так и умрут бездетными. Однако стоило им только бросить взгляд на стену, увешанную фотографиями, как самые мрачные их мысли тут же улетучивались. Всех, кто был изображен на этих снимках, они знали по именам, и им никогда не надоедало выискивать черты фамильного сходства у людей, родившихся с разницей в сотню лет. Слева от группового снимка, сделанного на свадьбе родителей, Висел портрет их самих в шестилетнем возрасте. Они глядели перед собой широко раскрытыми глазами, словно птенцы-сипухи, и были наряжены в одинаковые рубашки с отложными воротничками, как у пажей. Их тогда собирались вести на гуляние в парк Леркинхолп. Но больше всего братьев радовала цветная фотография внучатого племянника, тоже шестилетнего, только замотанного в тюрбан из полотенца. Он играл Иосифа в рождественском спектакле. С тех пор прошло 14 лет, и Кевин превратился в высокого черноволосого юношу с кустистыми, сросшимися на переносице бровями и аспидными серо-голубыми глазами. Через несколько месяцев ферма должна была отойти ему. Теперь, глядя на то поблекшее свадебное фото, На отцовское лицо в оправе из огненно-рыжих бакенбард, даже по фотографии в сепии, легко было понять, что он из рыжеволосых. Рассматривая рукава Жига на платье матери, роза на ее шляпке и невянки в ее букете, сравнивая ее милую улыбку с улыбкой Кевина, они понимали, что жизнь не была потрачена даром и время, пройдя через целительные круговорот. Смыла боль и гнев, стыд и бесплодность И прорвалась в будущее с обещанием новизны.